Глава 29. Выживает не самый сильный из видов и не самый умный, а тот, кто легче других реагирует на изменения. Чарльз Дарвин. День пролетел в бесконечных вопросах полиции. Надо сказать, прилетели они как раз вовремя, и на вертолёте МЧС срочно эвакуировали в больницу Горно-Алтайска Максима Евгения. Павел с Любовой Мефодьевной всё сделали правильно. И, возможно, трагедии удалось бы избежать полностью, если бы Геннию Паладин вдвоём не одна скатерть. Никакие самые сильные руки их, конечно, не выдержали. Как так получилось, что они выпрыгнули из окна в обнимку, никто не понял. Но Зина предполагала, что Максим так наказал Гення за смерть Марьяны, да и себя за то, что сам породил всю эту ситуацию. Братья были живы, но, как сказали врачи МЧС, оба в тяжёлом состоянии. Полицейские делали свою работу устало, без азарта, и это сильно раздражало. Вот чем профессионал отличается от дилетанта, в очередной раз убедилась Зина. Для профессионала это рутинная работа, каждодневный труд со множеством порядков и правил. Сначала надо сделать то, записать те, составить то. Дилетант же делает всё по наитию, со гоньком, и потому видит картину несколько иначе. Всё-таки дед был гений. Каково это быть гением, быть тем, кого выделила вселенная. Сегодня Зина поняла, что гений это больше ответственность, чем привилегия. Человек, наделённый чем-то от Бога, должен понимать, что он делегирован на эту планету, чтобы сделать её чуточку лучше. Но человек слабое существо, не привыкшее думать о глобальном, и даже тому, кого поцеловал Бог, очень хочется побольше набить карманы. Солнце садилось за горизонт, и Зина поняла, что целый день не наблюдает рядом ни Феликса, ни Ольгу. Последняя ещё утром, увидев труп Марьяны, долго не могла покинуть туалетную комнату, а после, как сказала Любава Мефодиевна, обессиленная, легла спать. Феликс же после разговоров в коридоре гостиницы пропал, и Зина его больше не видела. Полиция, подписав протоколы и выписав всем повестки на допрос, Поспешила улететь с плато, пока ночь полностью не вошла в свои права. «Куда сейчас?» — спросила Зину Любава Мефодиевна. «Сейчас зайдем за Феликсом и пойдем выручать тиару. Нам еще ночью мир спасать. Надеюсь, Алексей понял, где именно», — ответила девушка. Она была раздавлена историей Гения и Максима и никак не могла ее отпустить, переживая каждый миг и думая, была ли у нее возможность что-то изменить, кого-то спасти. Можно я с вами? Вдруг подал голос Павел. За сегодняшний день она так привыкла к этому большому и уютному молодому человеку, похожему на плюшевого мишку, что его вопрос ей показался странным. Тем более сейчас только он, не считая Зины, знал, у кого она на самом деле создатель. После того, что сегодня между нами было, можно даже жениться, пошутила Зина, а он покраснел и опустил взгляд. Поняв, что Любава Мефодиевна слишком громко дышит ей в затылок, Зина передумала дальше шутить на эту тему и ответила серьёзно. Павел, на тебе наш похититель создателя. Ты к нему не лезь, просто проследи за ним аккуратно. С ним разберёмся позже, а мы же пойдём искать наших. На стук в гостиничный номер Феликса никто не отреагировал, в окне не было света, а за дверью стояла тишина. Любава Мефодиевна пошла проверить Ольгу, а Зина пока решила изучить в планшете информацию, которую ей прислал сегодня Эндрю. От фотографии скоптера у девушки замерло дыхание, и всё сразу встало на свои места. "Это и малохольная нигде нет", объявила Любава Мефодиевна, войдя в комнату. "Надо бы её поискать, как бы чего не случилось. Феликс-то мужик видный, он за себя постоит, а вот эта юродивая точно куда-то вляпается". мало по голове получала. Зина Шарашина посмотрела на женщину и сказала: "Какая же я дура! Вот почему они не шли за зеркальцем".